Сен-Жиль-Сюрви, дом на улице птимаре пятница, 24 декабря 1920 года, 4 пополудни. Изора с чувством выполненного долга обозревала плоды своих усилий. Дом на улице птимаре маре обрел, наконец, праздничный вид. Она приехала в четверг, прожив 10 спокойных дней во флигеле Обиньяков. Жустен часто навещал ее после наступления темноты. Оба предпочитали скрывать друг от друга свои чувства, поэтому продолжали играть в постели, в учителя и ученицу. Впрочем, сегодня ее мысли были о другом. И Зоре хотелось подготовить все наилучшим образом еще до приезда скорой помощи, которая должна привести ослабевшую Анну и Онорину. О Девере она даже не вспомнила. «Чувствуешь, как пахнет хвоей, и жиром?» – мечтательно спросила она. «Конечно. Я же сижу рядом», – пожал плечами слепой юноша. Настроение у него было мрачное. «Как хорошо, что я заприметила эту елочку у зеленщика. С игрушками она смотрится чудесно». «Ну да, с игрушками, которые ты привезла из дома убийцы», заметил Жером. «Они такие красивые. Я сейчас тебе опишу. Невероятно тонкие стеклянные шары, серебристые гирлянды, ангелочки из золотой бумаги. Они понравятся». «Анна при смерти изора». Я отвержу тебе со вчерашнего вечера, да ты и сама утром все видела, когда навещала ее. Мама опасается, что она не успеет доехать сюда из санатория. Успеет. Она еще увидит свою елочку, поест блинчиков и попьет горячего шоколада из чашки, которую я ей подарю. Чушь. Зачем праздновать Рождество, если через пару дней мы ее похороним? Не говори так, вздохнула девушка. Я понимаю Анну. Ей хочется хоть немного настоящей радости. прежде чем расстаться с вами навсегда. «Не знаю, что на тебя нашло. Возьми себя в руки, Жером». Она окинула взглядом просторную комнату. Тесто для блинчиков стояло в накрытой кухонным полотенцем салатнице. На столе красивая красная скатерть с узором из листьев самшита. В вазе ветка астролиста, по обе стороны от нее по блюду. Одно с ветчинной нарезкой, второе с сырами. «Ваш отец обещал привезти Сидор», — продолжала Изора, поправляя гирлянды, которыми оплела потолочные балки, благо до них можно дотянуться рукой. «Да, папа должен купить Сидор и печенье», — кивнул жиром «Знаешь, Изора, ты могла бы приехать к нам после ареста, Вивиану Биньяк. Ты потеряла работу и целыми днями была свободна. Грязное дело это убийство. Мама по утрам покупала газету и читала мне. И знаешь, что для меня ужаснее всего?» как повел себя Мартино. Я ведь хорошо знал Табдюра, он опытный забойщик. За те два года, что я проработал в Пьюю Дю он научил меня ремеслу. Выходят, деньги портят даже самых лучших. Табдюр рассказывает Обиньяку, что Букара его жена любовники и требует за информацию денег, а Обиньяк предлагает ему еще больше, но с условием, что они обтяпают дело так, чтобы за убийство осудили другого». Действительно, все было продумано до мелочей. Украли у мсье пистолет, чтобы потом его обвинить, но Вивиан разрушила план, когда выкрала у мужа оружие. И хуже всего Жером, что несчастный Букар сам предупредил Абиньяка, что один углекоп-поляк имеет люгер. И он же рассказал Табдюру, что Станислас ухаживает за вдовой в Ливерньере. Я тоже читала прессу. Меня упоминали как важного свидетеля. И Зора тут гордиться нечем. А я и не горжусь. Просто мне придется присутствовать на суде. Сочувствую. Обязанность не из приятных. И все-таки в мире нет справедливости. Марсель Убиньяк остался жив, а моя сестренка, ангел, спустившийся с небес на землю, умирает. Твоя правда. Миром правит несправедливость. Однако этот недочеловек проведет в тюрьме много лет. Его жена... Думаю, получит меньшее наказание. Я вчера рассказывала вам с мамой, что ей пришлось вытерпеть. Это ее не оправдывает. У Вивиан Обиньяк были дети. Полно денег, красивый дом, прислуга. Но ей приспичило изменять мужу. А таких, как она, в народе говорят, «Молчи, сегодня сочельник, большой праздник, или ты забыл, чему нас учили в воскресной школе. И вообще, мне надо думать об убийстве и о том, как жестоки бывают люди». Все уладилось. станислав Самброжи в воскресенье вышел из тюрьмы, на следующий день после стрельбы в доме директора, а уже в понедельник вернулся в Феморо. Тома заходил, рассказывал, как это было. Йоланта выбежала навстречу отцу, и он схватил ее на руки, осыпая поцелуями. Бедняжка Пьер плакал от радости. Йоланта не захотела праздновать с нами Рождество. Сказала, что лучше останется в Феморо с братом и отцом. И Тома вместе с ними. «Нет, Изора». «Тома приедет к нам. Утром я получил от него письмо. Пишет, что его драгоценная супруга опасается ехать на поезде в такую даль, да к тому же заразиться от Анны. Наверное, она носит какого-то особенного ребенка, если боится лишний раз шевельнуться, чтобы не заболеть. Меня это злит». «А что тебя не злит, Жером?» — игриво поддела его изора. Она постаралась не выказать пьянящей радости, нахлынувшей на нее, как волна. «Тома через несколько минут будет здесь и без йоланты сейчас я зажгу свечи я купила пятьдесят с лишним красных свечей из десяток маленьких подсвечников на прищепках их можно прикрепить на елку и каждый из вас получит подарок святые небеса ты внезапно разбогатела, усмехнулся жиром мадам Обиньяк настояла чтобы я взяла жалование за весь месяц когда я узнала сколько у меня перехватило дыхание у нее доброе сердце к тому же ее щедрость вероятно имеет объяснение какое же Я рассказывала ей, что отец обижал меня в детстве. Поведала ей о том вечере, когда он выгнал меня из дома. Когда она сама оказалась в беде, то, зная о моих горестях, решила просто подарить мне эти деньги. Конверты с жалованием я взяла из директорского секретера только в понедельник. Вчера я не говорила, чтобы не шокировать твою мать. В общем, когда слуги пришли на работу, я пошла в кабинет у беньяка, достала конверты и вручила им». Свой я открыла позже, уже во флигеле, и не поверила глазам. «На эту сумму можно жить три месяца, даже не имея работы». «А я упустила еще одну деталь». «Какую же?» — спросил слепой юноша. «Когда я упомянула, что Марсель Обеньяк отпустил всю прислугу, кроме меня, вы не задали вопрос, который сразу возник у инспектора Девера. Почему мне никто ничего не сказал?» Ответ оказался банальным. «Денис сыну на кухарке». Перед уходом поручили зайти ко мне и предупредить. Он пришел и даже собирался постучать, но услышал голос инспектора и не осмелился. Оно и понятно. Слуги не увидели ничего странного в том, что ужин отменили. Так что Дэнни убежал к приятелям, решив, что я сама наведаюсь в дом и разберусь, что к чему. И слава богу. Если бы не я, Марселю Обиньяку, не успели бы оказать помощь, он умер бы на глазах у жены». «И что делал у тебя инспектор?» — язвительно поинтересовался жиром «Приличные девушки не принимают у себя мужчин». «Какой ты глупый. Каждый обязан открывать полиции и отвечать на поставленные вопросы. Или я должна была разговаривать с ним на холоде, когда на улице зима?» жиром перестань ворчать, как какой-то старик. К тому же уже подъехала скорая. Кровать для Анны постелена, все готово». Медбрат внес Анну Моро в дом. Он с многозначительным вздохом опустил девочку на кровать. Выражение лица у него было удрученное. Онарина прислушивалась к дыханию своей малышки, следила за каждым ее движением и беззвучно плакала. «Ей сделали укол, чтобы поддержать сердце», — тихо сказал медбрат. жиром едва сдерживался, чтобы не разрыдаться. изора стоявшая чуть поодаль, подумала, что была права, распорядившись, переставить кровать из соседней спальни в большую жарко натопленную комнату. «Спасибо, месье», — проговорила Анна, едва оказавшись в постели. «Мамочка, не плачь. Посмотри, какая рождественская елка. Господи, какая красота. Изора?» «Я здесь, Анна. Это ты ее нарядила. Все сверкает, словно в сказке». Тут уж и Зоре пришлось сдерживать слезы. Она поцеловала девочку в лоб, погладила по волосам, блеклым и влажным от избыточного потоотделения. Похоже, это действительно конец. Лицо у ребенка было словно восковое. Обведенные коричневыми кругами глаза лихорадочно блестели, щеки ввалились, губы бледные. «Сейчас я украшу елку свечами», — объявила Изора, изменившимся от волнения голосом. «Придется немного подождать твоих сестер, папу и тома», Они уже скоро придут». Девушка быстренько закрепила на ветках подсвечники, приготовила маленькие свечи и спинки. Она стояла к Анне спиной, но личико маленькой больной стояло у нее перед глазами. Анна прижимает к груди куклу. Наверное, и вскоро ее не отпускала. «Господи, я не обращалась к тебе несколько месяцев, а теперь прошу, помоги. Сделай так, чтобы она уснула без страданий, но только чуть позже, не сейчас». Проговорив про себя молитву, Изора повернулась и подошла к кровати. «Анна, ты заметила, какое на мне платье?» «Конечно. Черный бархат тебе очень идет, Изолина. Ты должна носить только его». Приступ кашля помешал девочке договорить. К ним поспешно подошла он Арина, помогла дочке сесть. Изора сбегала в спальню и принесла еще две подушки. «Спасибо. Моей крошке удобнее сидя», — поблагодарила мать. «И правда, Изора». В чёрном бархате ты ещё красивее. «А я лишён возможности видеть», — расстроился Жером. «Раньше, глядя на волосы Изоры, я всегда вспоминал чёрный бархат. Неудивительно, что сегодня вечером она так красива в этом платье». И такая горечь звучала в его словах, что у Изоры сжалось сердце. «Мне очень жаль, Жером. Если бы я могла вернуть тебе зрение, какое бы это было счастье. Только прошу...» «Давай попробуем быть веселыми, несмотря ни на что». «Хорошо, давай попробуем», — согласился он. «Погоди, вот и остальные». С улицы и правда послышались голоса. Скоро вышел Гюстав Моро с сумкой в руке. За ним следовал Тома, а дальше Адель и Зильда в монашеских одеяниях. «С Рождеством!» — воскликнул слепой. «Добро пожаловать, милые родственники!» Счастливого Рождества подхватила Анна, смеясь от радости. «Мама, ты взяла с собой мою музыкальную шкатулку, я хочу показать сестрам». Изора оказалась в объятиях Гюстава, который поотечески поцеловал ее в щеку. Тома тоже приобнял девушку, целомудренно чмокнув в лоб. «В этом платье ты хороша, как рождественская роза», — шепнул он ей на ушко. Зильда и Адель степенно подошли и по очереди ее расцеловали, поблагодарив за такую замечательную идею. «Хорошо, что мама была с ней каждый день», — едва слышно проговорила Адель. «Боже мой, наша бедная крошка Анна». «Я сейчас растоплю печку, пора готовить блинчики», — вместо ответа объявила Изора. У нее словно выросли крылья, она была счастлива. Тома рядом, и его родные так тепло ее принимают. Он Нарина присела на табурету из головья кровати и тихонько утирала слезы. «Мама», «Не бойся», — сказала ей Анна окрепшим голоском, — «сегодня сочельник, и мы все вместе. Если я сейчас умру, Иисус встретит меня в раю, я чувствую, он совсем рядом. Да-да, он со мной». Молодые монахи невзволнованно перекрестились. Гюстав склонился над дочкой, с изумлением вглядываясь в ее лицо. «Крошка моя, ты сильнее духом, чем твои родители», — сказал он. «Пожалуйста, прости, что не мог навещать тебя так часто, как хотел бы. Но я все время думал о тебе и часто просил Господа нашего, чтобы он тебя исцелил. У него слишком много забот на земле, папа. Он забыл обо мне, но это не страшно. Он посылает мне прекрасные сны. Он показал, каков рай. Там много невиданных цветов, восхитительных птиц, удивительных ароматов». и все яркое, как наша елочка». Гюстав понурился, слова застряли у него в горле, он поцеловал Анну в щеку и пошел открывать бутылку Сидра. Зильда и Адель начали раскладывать еду по тарелкам, пока Тома нарезал хлеб. Их поспешность была понятна. «Боятся, что она вот-вот уйдет», догадалась Изора. «И это действительно может случиться внезапно, в любую минуту. А нам ведь нужно успеть поесть и немного повеселиться». Анна попросила шкатулку, мать повернула ключик и послышалась тихая мелодия. Все Моро собрались около кровати, а Изора тем временем вылила на сковороду первый половник теста. Через минуту подошел Тома и предложил помощь. «Я могу посыпать блинчики сахаром и сворачивать», сказал он. Жером достал свою гармонику, а Зильда сейчас что-нибудь споет. «Прекрасно. Сахар в шкафчике». Она повязала фартуку Норина, «Волосы собрала под бархатную широкую ленту. Ты сегодня очень красивая», — прошептал Тома. «Спасибо», — тихонько промурлыкала она. «Значит, Йоланта добилась своего? Твоя мать говорит, что ты переходишь на мукомольный завод, там же, в Феморо. Мука и пыль от зерна вместо угольной. Теперь ты станешь белолицем?» В пью и очень неспокойно, — пояснил Тома. «Скорее всего, не я один спешу убраться из шахты». «Обязанность убеньяка пока выполняет заместитель, но ходят слухи, что шахту вообще могут закрыть. Хотя я в это не верю. Йоланта осталась в поселке, чтобы не встречаться со мной. Нет, совершенно не поэтому. Она так рада, что отмечает Рождество с отцом и братом, готовит какое-то польское рагу с непроизносимым названием и... Насколько я понял, они ждут гостью, Марию Бланшар. Станислас, наконец, рассказал о ней детям». Пьер очень обрадовался. Изора, понимающе улыбнулась, то же посмотрел на нее так внимательно, словно хотел прочитать, что там в ее душе и сердце. Девушка смутилась и уткнулась взглядом в сковородку. И вдруг запела Зильда. Чистым, сильным голосом она выводила «Ангелы, к нам весть дошла». И Жером старательно ей аккомпанировал. Следующую песню исполнила Адель, голос у которой был пониже. «Родилось божественное дитя?» Как только мелодия кончилась, Гюстав объявил, что проголодался. На самом деле у него совсем не было аппетита, но он заметил, что Анна уже хлопает глазами, утомившись от всеобщего оживления. Семья села за стол, и каждый буквально заставлял себя есть. «Она спит», — сказала он Арина, которая чуть ли не поминутно заглядывала в лицо дочери. С едой покончили быстро, блинчики имели большой успех, особенно когда к ним подали сидр и приготовленный изорой кофе. Девушка все время искала, чем себя занять, чтобы заглушить страх, нараставший в ее душе. Те же чувства испытывали и остальные. Анна проснулась в девять вечера и стала любоваться елкой, украшенной горящими свечами. Тома как раз вставил в подсвечники новое. «Я так счастлива!» – из последних сил пыталась радоваться девочка. «Мне хочется попробовать блинчик с горячим шоколадом, как раньше. Помнишь, мама?» «А ты, папа, не забыл?» «Конечно», – ответили родители хором. «Ты любила кушать блинчики в воскресенье после мессы». Изора подала девочке тарелку с чашкой и присела на кровать, чтобы помочь ей справиться с едой. «Какая красивая чашка!» – восхитилась Анна, сделав глоток шоколада. а цветы на фарфоре такие же, как в моем раю. Мама, Тома, идите сюда. Подойдите ко мне все, не бойтесь. Я чувствую, добрый Иисус здесь. Он ждет меня. Они собрались вокруг кровати, печальные лица, губы крепко сжаты, чтобы горькие слова любви и скорби не вырвались наружу. Тома встал с другой стороны узкой кровати, напротив изоры. «Спасибо тебе», — изолина прошептала Анна. «Ты исполнила мою мечту. Я буду молиться за тебя. Дай мне руку. Ты тоже старший брат». Стараясь не заплакать, Изора исполнила просьбу девочки, которая в этот момент казалась намного старше своих лет, как существо неизмеримой мудрости, пришедшее из другого мира и спешащее в него вернуться. Анна посмотрела на нее, потом на Тома и молча соединила их руки, которые держала своими искудавшими пальчиками. «Желая вам стать однажды очень-очень счастливыми», — почти по слогам проговорила она. Жиром не мог наблюдать эту сцену, однако буквально кожей ощутил перемену в настроении окружающих. Странное напряжение, которое чувствовалось уже потому, как родители и сестры затаили дыхание. Девочка разжала пальцы, и ее глаза закрылись. Задыхаясь от душивших его слез, Тома выбежал из дома. Щеки Изоры полыхали огнем, она тоже встала. Зильда и Адель присели на их место. «Помолимся, сестричка», — сказала Зильда. «Спасибо». «С радостью», — прошептала Анна. Кутаясь в шерстяную шаль, Изора вышла на улицу. Тома с сигаретой во рту вышагивал взад-вперед перед домом. Увидел, что она идет к нему и поежился. «Это слишком тяжело», — Он отчаянно старался не заплакать. Словно натянутая нить, которая в любое мгновение может оборваться у нас на глазах. Не спорю, тяжелый момент, но только для нас. Анна сейчас счастлива, лежит рядом с рождественской елочкой в окружении всей семьи. У нее есть любимая кукла и музыкальная шкатулка. «Если бы это была твоя сестра, ты бы запела по-другому», — обиделся он. «Тома». Я ее люблю, как младшую сестренку, хотя у меня никогда не было сестер. А когда любишь, нужно думать о том, кого любишь, о его радостях, а не о собственных страданиях. Ты, конечно, права. Знаешь, в последнее время ты очень изменилась, Изора. Я свободна. Вот и весь секрет. Представь, я получила от родителей письмо. Они поздравляют меня с зимними праздниками. Отец даже написал три слова «Дочка, будь серьезной». и нацарапал под ними свою подпись. Похвальный совет, только слегка запоздавший, окрысился Тома. «Видел бы он, как ты позволяешь инспектору Деверу целовать себя в губы». «Кто тебе сказал?» «Никто. Я сам вас видел. Прямо ошалел от удивления. Я-то думал, ты порядочная девушка, будущая учительница. Ты спишь с ним?» Такого Изора никак не ожидала. Холодность его тона уязвила ее». «Тебя это совершенно не касается. К тому же не тебе меня учить нравственности. Йоланта была беременна, когда ты на ней женился, да или нет? Ты и ее обзывал распущенной?» Тома повернулся к ней спиной, бросил окорок на землю и яростно растоптал его. Только сейчас Изора заметила, что идет снег. Она подставила лицо снежинкам, и тут ее осенила неожиданная догадка. «Такое впечатление, что ты ревнуешь», — усмехнулась она. «Что за чушь? Я все еще забочусь о тебе. Защищаю, потому что твой отец так и не научился это делать. Мне ничего не угрожает. даже стэн мой любовник, он мне нравится. В конце месяца мы вместе едем к его матери в Париж праздновать Новый год. Понятия не имею, что будет дальше. Скорее всего, вернусь в Фемору или, может, сюда, в Сен-Жиль. Одно знаю точно, хочу оставаться свободной. Впрочем, сейчас не время об этом говорить. Пойдем в дом». Тома подбежал к девушке и схватил ее за локти. Не сводя с нее пристального взгляда, тихо спросил, «А если забеременеешь, что тогда?» «Конечно, он на тебе женится. Любой бы женился Изора. Ты такая красивая и...» Голос у Тома был ласкающий, с ноткой чувственности, выдающий его волнение. Она подняла голову, чтобы увидеть его лицо. Снежинки сверкали в ее черных волосах, словно подаренная зимой диадема. трепеща от переполнявших его чувств, Тома прижался ртом к ее губам. Изора полностью отдалась поцелую, о котором так долго мечтала. Губы у ее большой любви были теплые, сладкие, нежные. Он обнял ее, не переставая целовать. Прижавшись к нему, она снова вернулась в тот чудесный кокон безопасности и полнейшего счастья, который спасал от любой беды еще в те далекие времена, когда она была маленькой и так нуждалась в участии Тома. Теперь она выросла, в объятиях другого стала женщиной, но ощущения остались те же, ни с чем не сравнимое блаженство. С порога донесся крик Зильды «Быстрее! Где вы? Анна, быстрее! Это конец!» Тома с Изорой поспешили в дом с неприятным ощущением, будто их резко выдернули из запретного мира, в котором они оказались по чьему-то недосмотру. «Тома!» — Изора причитала он Арина. «Скорее! Она отходит! Наш маленький ангел нас покидает!» Бледная с закрытыми глазами девочка едва дышала. Жером держал ее за руку и вполголоса читал молитву. Тома, никого не стыдясь, заплакал, Отец похлопал его по плечу, глотая слезы. «Держись, сынок!» «Хорошо, что хоть она не мучается. Если бы ей было больно, мы бы увидели, верно?» Изора опустилась на колени возле кровати, прижалась лбом к тоненькому телу умирающей. «Анна, моя маленькая Анна, не знаю, слышишь ли ты меня, но обещаю тебе жить полной жизнью ради тебя. Буду сильной, как ты, и такой же мужественной». Я стану присматривать за детьми, которых мне доверят, научу их читать и думать, а когда им взгрустнется, обязательно развеселю. Моя тряпичная кукла всегда готова танцевать перед маленькими больными девочками или перед теми, кого обижают. Часто, очень часто я буду рассказывать о тебе, Анна, потому что ты этого заслуживаешь, и я тебя люблю». После слов Изоры, которая не осмеливалась посмотреть на организирующую малышку, в комнате установилась глубокая тишина. И вдруг она ощутила легкое прикосновение, словно крыло бабочки коснулось волос. Анна услышала и ответила в последнем усилии кончиками пальцев. Девочка дернулась в последний раз и угасла без единого стона, с лучистой улыбкой на лице. За окном шел снег, укрывая крыши сен жильсюрви санатория Вилла-Ноттердам, дюны и пустынный пляж. На необъятных просторах тучи снежинок падали в океан, чей монотонный ворчливый напев звучал сегодня, в канун Рождества 1920 года, как протяжное рыдание. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.